Глава двадцать ч е т р Зависники ангела. На данном этапе остановить п с и х о к а не представлялось возможным. Единственный человек, кому бы это было под силу, его отец Сьюта. Не бери в голову Шейна. В таком состоянии моя мама никого не слушает. Ну. Амана в тот момент уже постигал нирвану, поэтому мог лишь смириться и объяснить все ей, глядя украдкой на свою п р е б ы в а ю щ у ю в экзальтации маму. Кстати говоря, я и правда шокирована тем, что у тебя такая милая девушка Амана. Амана уже слишком устал, чтобы продолжать отрицать, поэтому как и Махеро пребывал в молчании. Сама Махеру, похоже, тоже не совсем понимала, что ей следует делать. с и х а к а восприняла молчание как знак согласия. В действительности не важно, чтобы они ей сказали. с и х а к а подумала бы, что это просто их попытка скрыть смущение. Ну так что, Махеро? Аманы хорошо поживает в последнее время? А, Ну, в принципе, да, жить будет. Может скажешь обо мне что-нибудь хорошее для разнообразия? Тут было все очень плохо, когда я впервые сюда пришла. Не надо так сурово. Смотри, сейчас тут чистота, верно? Это лишь потому, что я помогла тут все помыть. А, ну, наверное, да. Все благодаря тебе, начиная от уборки и заканчивая едой. В этот момент а м а н ы не мог поднять голову и посмотреть на нее. Именно благодаря ее присутствию его жизнь стала такой комфортной. И за это он готов был без колебания кланяться перед ней и благодарить. Однако он не станет этого делать, ведь ей это совсем не нужно. Тем не менее Аманы был готов каждый день как следует стараться, чтобы отплатить ей. Сама Си Кака похоже восприняла эти слова не очень хорошо. Так-так, Аманы, значит ты все время позволяешь махеру помогать тебе, а не только в этот раз? Ну что за ребенка я вырастила? Но у меня такое чувство, будто вы живете вместе. Это не так. Как ты вообще могла д о т а к о г о д о д у м а т ь с я Она моя соседка. Боже мой, так значит это была судьбоносная встреча. Амана, разве не замечательно, что такая милая и способная девушка заботится о тебе? Не стану отрицать насчет ее красоты и способностей. Но при чем тут судьба? Так романтично, правда? Я не это имел в виду. Я же сказал, что мы не встречаемся. Охо. По сих а к а было видно, что та решила, будто Амана снова пытается скрыть свое смущение. Глаз Аманы был готов вот-вот дернуться. Она всегда использовала все различные события в качестве пищи для своих сказочных заблуждений. И ее сын, которому приходилось всю жизнь это терпеть, издал тяжелейший вздох за этот месяц. Махеро, в свою очередь, ошеломленная таким сногсшибательным давлением, переводила взгляд между матерью и сыном, все еще не понимая, что делать. Эй, махеро, махеро, слушай, я его м а м а поэтому могу быть немного предвзятой. Наш а м а н а бывает неискренним и говорит колкие вещи, но на самом деле он очень честный и благовоспитанный, так что воспринимай его как удачную покупку. У него совсем нет опыта с девушками, поэтому тебе нужно аккуратно следить за ним, Махеро. Мама, ты сама себя слышишь? Замолчи уже. Последняя фраза явно была необязательной. Но я говорю правду. Кроме того, почему ты вообще не хочешь найти себе девушку? Тебе повезло, что ты очень похож на своего отца. Может быть, проблема в том, что ты выглядишь неотесанным. Хватит навязываться. Может, тебе стоит показывать Махеру свою крутую сторону? Не собираюсь я ничего показывать. И ей это явно не нужно. Опять ты за с в о е ам, а х е р о м Хочешь, чтобы я п р е о д е л а его по-твоему вкусу? Аманы довольно хорош с собой, если его слегка привести в порядок. Согласна? Увидев, как с и х и к а ухмылялась, слегка подталкивая м а н а локтем, Махеру смущенно улыбнулась. В каком-то смысле Сихока пугала своей способностью так сильно ошарашить обычного ладнокровного ангела. Мама, ты доставляешь ей беспокойство. Поторопись уже и возвращайся домой. Вы ведь уже оба взрослые, не так ли? Хотите, чтобы я ушла? Серьезно, я прошу тебя. Посмотри на нее, ты сильно ее потревожила. Серьезно, Махеру? Не нужно ее об этом спрашивать. Она очень хорошо воспитана. Просто иди уже домой. Если хочешь, мы потом поговорим об этом. Ну, раз ты так говоришь, тогда ладно. Я ведь и правда мешаю твоему милому времяпрепровождению со своей девушкой. Не хочешь, чтобы я вас беспокоила, да? Думай, как хочешь. Просто иди уже скорей. Отрицать уже не было сил. Наверняка Махеру тоже успели утомить ее выходки. Амана посмотрел на Махеру. т а и в правда выглядела слегка уставшей. п о ш а он решил ее успокоить, а пока, помахав рукой, проводил Сихока за дверь. Последняя выглядела слегка недовольно, но дальше оставаться у него дома не собиралась. Наверняка это было вызвано ее заботой, хотя заботой в совершенно неверном направлении. Кстати, махером, давай меняемся номерами. Расскажешь мне, как поживает Амана в последнее время? м Да. Амана приложил руку к о лбу. В конце концов, Сихока смогла установить с махеро постоянный контакт. Это было последнее, чего бы он хотел. Махеро, продолжая покорно плыть по течению, послушно о б м е н я л а с ь с ней номерами телефона. Не было никаких сомнений в том, что Сихака начнет вмешиваться в ее жизнь. Оставляю Аманы на тебя, попрощалась Сихака, взяв Махеру за руку и одарив ту ухмылкой ч е ш и р с к о г о кота. Аманы твердо решил послать сообщение своему отцу, чтобы тот остудил ее п ы л Я устала. Прости за это ходячее стихийное бедствие. Сихака не осталась надолго, однако этого хватило, чтобы изнурить их обоих. Утомленные, сейчас они оба сидели на диване рядом друг с другом. Амана согнулся на диване и закрыл руками лицо, издав глубокий вдох. Махеро в этом плане оказалась более с д е р ж а н н о й Однако даже ее обычно идеальная осанка немного дала слабину, хоть махеро и отличалась стильным самообладанием. Визит психа полностью ее измотал. Амана не знал, стоит ли ему ужаснуться перед способностями его матери или же извиниться за нее перед махеро. Мне очень жаль, что я отправил ее домой, так и не разрешив это недоразумение. Ну, думаю, невелика потеря. Да нет, я бы так не сказал. Похоже, ты ее сильно заинтересовала Шина. Она теперь явно начнет донимать тебя по поводу и б е з Амана чувствовал себя виноватым. Он снова создал ей проблемы. Сиха ко увидела девушку и ее сына, хоть это и недоразумение. Кроме того, она обожает милые вещи, так что махера сильно ее з а и н т е р е с о в а л а А это значит, теперь она начнет уделять ей внимание в таких масштабах, которые явно будут за пределами уместного. Похоже, с т и х о а сам действительно заботится о тебе, Фудзимия. Это еще мягко сказано. Однако она действительно надоедлива. Все-таки он не был полным и д и о т о м и понимал это. Однако предпочел бы, чтобы она немного иначе проявляла свою привязанность. А м а н а тоже б ы л виноват, что повел себя так неосмотрительно. Но даже ему было немного стыдно за свою мать. Он и правда ценил чувства своей матери, но, честно говоря, она доставляла слишком много хлопот и относилась к тому типу людей, от которых он хотел держаться на расстоянии. Но это ведь хорошо. Пробормотала Махеру, чем привлекла его внимание. Чего? Твоя мама немного шумная, но зато очень добрая. Она просто воплощение шума и назойливости. Но в этом тоже нет ничего плохого. Быстро пробормотала Махеру и опустила глаза. Она не просто пыталась быть воспитанной. В ее глазах читалась зависть. Ее лицо было наполнено грустью и унынием. Казалось бы, она разобьется на осколки, стоит лишь прикоснуться к нему. Выглядела она не просто уставшей. а скорее депрессивной, н е о б е с с и н е н н о й Почувствовав на себе взгляд Аманы, она внезапно подняла голову и улыбнулась. На ее лице появилось привычное выражение, словно ничего и не случилось. А затем она откинулась на спинку дивана, что было для нее довольно необычно. Махероз значит, да. С чего это ты так внезапно? Поинтересовался Аманы. Нет, просто давно меня уже не звали по имени. Обычно все ко мне обращаются по фамилии. Амана удивил тот факт, что никто не обращался к суперпопулярному Ангелу подобным образом, но причину он понимал. Наверняка в школе всем было неловко называть ее по имени. В школе она была бесподобным Ангелом, так что никто не смел вести себя с ней настолько фамильярно. Кроме того, некоторые говорили о ней, используя ее прозвище, которое она сама, как известно, ненавидела. Если не друзья, то хотя бы родители. Мои родители не обращаются ко мне так, никогда. Ответ прозвучал резко и был наполнен холодом. Он не на роком взглянул на ее лицо и увидел, что на нем не осталось ни кровинки. На нем не было никаких эмоций, казалось бы, что такое лицо не могло принадлежать живому человеку. А благодаря тому, что лицо Махеру было таким идеальным, в тот момент она напоминала безжизненную куклу. Но это произошло лишь на мгновение. Заметив на себе взгляд Аманы, она быстро избавилась от этого взгляда, а затем нахмурилась так, будто что-то тревожило ее. В любом случае, суть в том, что для меня это редкость. Вздохнув, тихо проговорила Махеру. Было очевидно, что она была в плохих отношениях с родителями. Время от времени при упоминании родителей в ее взгляде появлялся холод. Она никогда не ходила с родителями в семейные рестораны, ненавидела свой день рождения. А из того, что она говорила, можно сделать вывод, что в ее семье есть немало проблем. Однако Аманы даже подумать не мог, что ее собственные родители не обращаются к ней по имени. Но это ведь хорошо. Аманы вспомнились ее недавние слова. Интересно, что же она чувствовала, когда произнесла те слова? Махеру. Свободно обратился к ней Амане, будто в этом не было ничего необычного. Карамельные глаза е д и н о ж д ы моргнули. От неожиданности та пришла в замешательство, д е м о н с т р и р у я свою незрелость, обычно скрытую за ее манерами и собранным взглядом. Можно сказать, ее застигли врасплох. Ведь любой может обращаться к тебе по имени. Верно? Ну ты прав. Услышав ее ответ, Амане чопорно усмехнулся, а спустя пару мгновений легкая улыбка расплылась по его лицу. В ответ она одарила его спокойной улыбкой. в о з л н о в а в его сердце. Амане, прошептала Махеру его имя, от чего волнение в его сердце переросло в ураган. Немного ранее Амане не придал з н а ч е н и я тому, что Махеру называла его по имени, ведь в тот момент она разговаривала с его матерью. Но сейчас, когда она обратилась к нему напрямую, вихрь в его сердце достиг небывалых сил. Только не зови меня так на людях, пожалуйста. Я понимаю, тебя это тоже касается. Договорились. Значит, это будет секретом. Разговаривая с махеро, он не смел взглянуть ей в глаза. Да, добавил он непринужденно, глядя в сторону и делая вид, будто хочет сменить свое положение. В то же время изо всех сил стараясь избежать вида ее улыбки.